Глава 19. Сильные люди не любят свидетелей своей слабости. Увард. Герцог хотел рассказать девушке, что с момента, как отведал ее чистой силы, сразу захотел большего, но в последний момент сдержался. Не мог он унизиться, показав, что ничем не отличается от других магов, которые использовали ведьмы как дарительницы, как любовниц. Только не перед Лалин. Поэтому привел немало других доводов, побудивших его к скоропалительной женитьбе, утаив главную причину. Потому что в низменных инстинктах оказалось сложно признаться даже себе. А в глазах ведьмы хотелось быть сильным магом и уверенным мужчиной, а не тем, кто, столкнувшись со своей слабостью лицом к лицу, поспешил на случай падения подстелить соломку. Ведь теперь, если Увард не сдержится и переступит черту, он не будет мучиться угрызениями совести ведь Лалин — его законная супруга. Но с каждым днем находиться рядом с ведьмой становилось все мучительнее, потому что желание близости росло, но при этом также стремительно увеличивалась жажда взаимности. Но герцог не замечал никаких признаков ответного влечения. Да, Лалин бесспорно уважала его и даже побаивалась. А еще она ответственно относилась к своей роли и бросилась спасать мужа, как только получила подсказку, где его искать но Увард желал другого нежности, пылких поцелуев, ревности в конце концов. Он не мог долго находиться наедине с Лалин, не доверяя самому себе, поспешил вернуться в гостиную и протянул графине прямоугольный серебряный предмет. Госпожа Конради удивленно вскинула глаза: спичечница? Похвастайтесь, что купили ее по дешевке. Присаживаясь рядом, предложил герцог. Он сделал вид, что не заметил, как в гостиную вошла Лолин, и продолжил. На ближайшем приеме короля, но так, чтобы Шарил услышал. «Поспорьте с кем-нибудь из дам, что она не умеет хранить секреты, и если спичка вспыхнет алым огнем, то выиграете вы, а если зеленым, то она». «Это поможет разоблачить Картона?» — слабо встрепенулась Эренс. «Сомневаюсь», — хмыкнул Увард. Но король явно заинтересуется, потому что любит подобные артефакты. Я знаю Шарила. Он обязательно выкупит у вас эту безделицу. Постарайтесь не продешевить. Думаю, деньги вам вскоре понадобятся». Женщина побледнела, без сомнения уловив в его голосе угрозу. Но чтобы закрепить результат, скетц холодно добавил. «Кроме денег вы потребуете у короля одну из его дарительниц». Имя ведьмы написано на этом листке. Только ее запомните. И торгуйтесь так, будто от этого зависит ваша жизнь». Она побледнела сильнее и, цапнув бумажку, не глядя, засунула в декольте. А затем трясущимися пальцами потянулась к спичечнице. Но Увард не спешил передавать артефакт. Не отрывая взгляда от лица женщины, обманчиво мягко пояснил. «Шарил будет играть со спичками, как дитя. Пристанет к каждому, кто будет рядом». Поэтому ваша задача, чтобы на том приеме обязательно присутствовал новый верховный жрец. «Который признается, что раскрыл тайну Картану, понимающая ахнула Лалина и сцепила пальцы рук. «Но зачем вам королевская дарительница?» «Кажется, я знаю ответ», — несмело отозвалась Эренс. Прокашлившись, она продолжила увереннее. Слышала, что первый советник проверял всех дарительниц, живущих во дворце. Господин Скетс не стал бы этого делать без веских на то оснований. Верно. Милостиво кивнул Увард и поднялся. Лалин, идем. Но... Госпожа Конради резво подскочила с диванчика. Зачем вам беспокоиться о безопасности его величества? Он же отвернулся от вас. Лишил всего. Но вы все равно боитесь, что дарительница или жрец предадут его. Почему до сих пор защищаете короля? Ведь вы больше не первый советник. Увард замер, глядя в окно. Там, за деревьями, невидимые из дома герцога, находился дворец, где часто проходили балы и прочие увеселения. И каждый из придворных мечтал подобраться как можно ближе к трону и казне. «Не понимаете?» — негромко спросил герцог женщину. «Тогда ей объяснять бесполезно». И, подхватив Лалин под руку, повел к выходу. Можно было бы забрать из тайника все артефакты, но их магический фон может привлечь нежелательное внимание. Аскет собирался на время исчезнуть с поля невидимого боя за власть, чтобы продолжить защищать мир в королевстве.